Глава 1. Часть 2. Скелет. Бывший генерал армии Региоса, Ламбер, был шарашен, глядя на лезвие меча, который держал в руках. На его поверхности отразился след в броне. Глубоко в глубоком черепе светился алый свет, который можно было увидеть через глазницы. Ламбер понял, что его обрекли в нежить, но его сила воли К несчалению, мы лекуда сильнее, чем смог себе представить Манега. Всё же тут не мог представить, что перед ним был великий герой, убитый во время обвинительной войны. Что? Что это? Его голос почему-то не изменился. Он вырвался из черепа, там, где было скопление маны. Всё же я умер. А король в старигиос. Его в этот момент в голове всплыл бой с гриффом, а ещё прекрасное лицо Аврелии. Он вспомнил, как она предала его. Нет. Это не предательство. Для Грыля это было необходимо. Хоть он и сказал себе это, но чувства не покидали его. Ведь они были друзьями, так он считал и верил в это. Ламбер использовал свой меч не столько ради страны, сколько ради Аврелии. Он бы не пожалел, даже если бы пришлось отдать жизнь за неё. Но она же признала его опасным и убила. Что опечалило мужчину сильнее всего? И за своих сожалений и преврадился как монстр, как ужасный жалкий. Вамбер устал стыд над за себя. Он чувствовал ману в своём черепе. Она был источником нынешней силы Вамбера. Он понял это инстинктивно. Думал, уничтожить источник и покончить с собой, но вспомнил. Война. И ведь не знаю, что случилось с королевством Региос. Ламбер подобрал лежавший шлем и надел на голову, пока он в спешках, люди не догадаются, что он нежить. Его предали и убили, но он хотел, чтобы его страна закончила войну, и Аврелия оправила всеми западными странами. И всё же кто не. Он посмотрел на труп, лежавший позоди. Нижняя часть тела мальчишки валялась в луже крови. Он был некромантом Манига, убитый вамбером. В свои 8 лет он освоил уebую магию, своего знаменитого орда. Он замарался запрещённой магией мёртвых, при этом был настоящим гением. Играя, он мог обрушись на деревню, поучив её нежитье и уничтожить её. А потом создать новых мертвецов. Это было для него обычным делом. Он рассматривал все, как опасный и высококлассный маг свистящего демона, и за его голову была назначена награда. И опасный заключалось в том, что он находился в пятиступенчатой классификации монстров, на третьей строке с конца, даже на догром. Для его убийства требовалось восемь рыцарей. Мнигу приравнивали к этому самому огру. Посилия. Вот только в этот раз он не был готов, и напали на него неожиданно. Он вроде сказал, что хочет уничтожить короля Старегиос. Значит он из Макюроса? Неизвестно, сколько я проспал, но похоже война еще не закончилась. Гриф, увидите бы твои физиономию, когда я приду. Видя лежавшую вдалеке верхнюю часть тела Маннигия? Ламберс вздохнул. «И все же эти мрази из Макьюроса делали что-то настолько ужасное. Отправили этого щупого мальчишку прямо на поле боя вдоль Иноургран. Похоже, им не хватает людей. Тогда им стоит поскорее сдаться». Ламберс вспомнил лицо, преисполненное ужасом, увиденное за миг до смерти парня. Потому он и считал его непрофессионалом. Если ты далёк от этого, то просто не готов к тому, что тебя могут убить. Хотя Ламбер не знал, что мальчишка был некромантом, выгубившим многие деревни. То же относилось и к Бруигу. В числе магии он был сильнее Маниги, и боевого опыта у него было больше. Его навыки превосходили всех обычных магов. Время активации и возможность мгновенного чередования заклинаний никому даже не позволяли приблизиться к нему». Даже первоклассный рыцарь лишился возможности двигаться, когда застрял в земле, а потом уже умирал. Испытывая ужас перед ним, его называли землёный паук, бруик. Старик считал, что один на один никогда не проиграет, он всегда вначале хватал с помощью земли и никогда не думал, что его режут пополам, нанеся прямой удар. Всего этого вамбер не знал. Да и не волновало его всё это. Активировал быстро, но силы не хватило. Да и времени было в избытке, чтобы сбежать, когда он понял, что ко мне вернулось сознание. Неужели они даже ослабленного возрастом старика привести додумались? Во времена, когда Джоу Амбер, сила была всем. Если ты владел мечом и магией, то должен был биться каждый день, и если ты не мог развиваться в этих условиях, то себя ждала лишь смерть, и Ламбер стоял на вершине воинов того времени, а относительно мирно жили лишь дети и старики. «Не искай использовать ребёнка и старика, не только ради моей страны, но и ради людей вражеской страны. Эта война должна поскорее закончиться». Ламбер был переполнен неверно истолкованным чувством справедливости, пока бежал по долине. И пока бежал, перед глазами всплыло лицо Аврелия, прекрасные светлые волосы и полные решимости голубые глаза, на бархатной коже аккуратные и полные силы брови. Только перед ним она иногда позволяла себе девичью улыбку, ощущая боль в груди. Уэмбер схватился за неё, но под бронёю боли лишь пустота и кости. Он коснулся глаз и понял, Что слез не было, потому лишь одиноко усмехнулся.